глава 11. наши держались на левом фланге у озера как могли врагов было не очень много по льду прошел только малый отряд туман над льдом не густой но все же врага он укрыл но это было неожиданно и на их стороне был огонь стены траншеи парили льда и снега на них больше не было зато вокруг лежало полно обгоревших трупов и судя по остаткам формы Тут были обе стороны. Мне это было на руку. В прошлом мире фанатики Короля Спасителя могли порадоваться, что на них обрушился священный огонь, как они называли магию ублюдка. По крайней мере до тех пор, пока им не становилось больно. А тут солдаты и клановые враждующих армий пытались укрыться от огня все вместе, но мало у кого это получилось. Я пробирался через траншеи. Кого-то мое присутствие вдохновляло, а кого-то в основном врагов, пугало. Но некоторые еще были способны сражаться. «Это он!» — крикнул гвардейский офицер дома Дерайга, целясь в меня из револьвера. Его отряд, сбившийся в тесноте, наставил пушки во все стороны. Я переместился ближе, схватил офицера за волосы и впечатал головой в стену траншеи, а ногой пнул его соседа в живот. Пока оставшиеся пытались понять, что происходит, я призвал свое оружие. Удлинившийся и ставший гибким клинок флагелума обхватил и срезал сразу троих, а корнифекс разрубил кого-то вместе с остальным, покрытым изморозью, нагрудным доспехом. Над головой началась стрельба. Моя охрана, следовавшая за мной, расстреляла оставшихся. Даже не пришлось напоминать об этом. Я, не ожидая, чем это закончится, пошел дальше, переступая через тела. От них отвратно несло паленом. «Это король-спаситель где-то рядом». Но огня больше не было. Или он сбежал, или выжидал. Про первое я не уверен. Король-спаситель не всегда принимал бой, но трусом он точно не был. Иначе я бы давно с ним покончил, еще в прошлом мире. Где-то позади оглушительно бухнула пушка. Это новый панцирник Лина, который доминировал на поле боя. Рано или поздно враги построят такой же или даже лучше. Но и Лин что-нибудь придумает к этому времени. А сейчас они проигрывали, не в силах ничего противопоставить бронированному монстру с мощным оружием. Хорошо, что я тогда взял этого тощего странного парня с собой, а то бы бой мог пойти совсем по-другому. Впереди началась ожесточенная стрельба. Совсем рядом взорвалась граната. Еще одна упала в траншею позади меня, прямо перед моим молодым адъютантом. Тот приоткрыл рот от испуга и прыгнул на нее. Я мгновенно переместился ближе, сильно шаркнув плечом о стену траншеи, и отпихнул офицерика, чтобы забрать гранату и выбросить ее подальше. Взорвалась она через секунду прямо в воздухе. «Полегче!» — сказал я. «Еще пригодишься!» «Храбрец!» Хотя сейчас парнишка, бледный, как сама смерть, и согнувшийся, как собачья старость, точно не был готов продолжать бой. А еще его трясло, как алкаша с похмелья. «Присмотри за ним!» приказал я одному из солдат, чтобы никто не пристрелил. И вдруг стало тепло. Он рядом. И я посмотрел поверх траншеи. Облако пара. Ублюдок вызывает огонь где-то рядом. Я переместился наверх, перепрыгнул через разложенную повсюду колючую проволоку, которую натянули между рядами траншей, и скакнул в другую. Он был там. И меня он не ждал. Я схватил ублюдка за горло и начал сжимать пальцы изо всех сил. Король-спаситель, который был в теле Степана Хитрова, неплохого парня из уничтоженного рода, усмехнулся. Даже в чужом теле ублюдок оставался живучим, иначе я бы уже сломал ему шею. — Привет, палач! — прохрипел он. Он пнул меня по колену. От боли класнули зубы, я чуть не прикусил язык. А король-спаситель вырвался и ударил меня по челюсти. Я отошел назад и переместился ему за спину, наставая корнефекс Он уклонился. Лезвие ударилось в землю и увязло. Ведь она уже начала таять. Я разжал пальцы, а левой рукой выставил барьер небожителей. В него тут же ударило несколько сгустков пламени. Прозрачный щит затрещал, как стекло под давлением. А в воздухе передо мной появилась широкая трещина. — Новые трюки тебе не помогут, — сказал король-спаситель. — Заткнись, — сказал я. На него опять напала болтливость. Чем раньше его прикончу, тем скорее он заткнется. Он запрыгнул на таншею одним прыжком. Я переместился следом, собираясь рассечь его мечом. Он уклонился, как и всегда. А вокруг шел бой, как во время моей схватки с небожителем Терта. Только сейчас мой противник был намного опаснее. Его глаза светились желтым, а руки мерцали в темноте, будто они были раскалены. Но король-спаситель отходил, будто хотел держаться подальше от схватки. Не, он не боялся. Он просто не хотел оказаться рядом с моей охраной. От пули не застрахован даже такой мощный враг, а тем более от целой очереди. Я опять переместился, хотя стоило поберечь эти рывки до конца боя. Король-спаситель изящно увернулся от меча и топора, а сам врезал мне в живот и пнул по ноге, прямо по голени. Это больно. Но я пихнул его плечом и рубанул корнефексом сверху. Король схватил меня за обе руки. Я пнул его в живот, добавил лбом по лицу, ломая ему нос. И еще один пинок. Король-спаситель упал на землю и засмеялся. Снег вокруг него начал таять. Зато хотя бы не холодно. «Посмотри на бой!» — сказал он гундосым голосом. И свернутый на бок нос вдруг выпрямился, будто кто-то надул его изнутри. «Дерьмо! Его силы возвращались!» «Разве ты не видишь, насколько опасно это оружие?» Король-спаситель поднялся на ноги. «Прогресс улучшает жизнь людей, но ты посмотри, сколько трупов! Сколько он убивает!» В одной этой твоей битве сегодня погибло людей больше, чем за целую неделю великого сражения при Альдарстане. Ты говоришь только то, что удобно тебе. Я не удержался от ответа. Настолько его доводы меня раздражали. Но и драться я не забывал. Сейчас до двадцати доживают почти все дети. А не один из тридцати, как было тогда, когда ты правил, ублюдок. Разве? Король-спаситель на мгновение остановился. «Я бы поспорил, но...» Кончик флагелума рассек ему плечо, но рана быстро закрылась. Дыра осталась на военном мундире, но рука была целой. «А кто прикончил всех врачей?» — спросил я, ударяя топором. «Кто приказывал убивать ученых? Кто сжигал книги и людей на них?» «Я остановил тебя тогда...» «Остановлюсь сейчас!» «Это была необходимая жертва!» Он легко увернулся. «Это было нужно для мира без войн и неравенства, в котором сами люди не допускали бы несправедливости над собой, в котором было бы настоящее правосудие, а не то, что предлагали вы!» Мы сцепились вплотную, слишком близко. Я видел его лицо перед собой и слышал его дыхание. Глаза пылали желтым, а одновременно с этим в них было очень сильное свечение, как у небожителей и у свеч духов. Но построить новый мир было сложно, поэтому приходилось идти против совести и с горечью смотреть, как разгневанная толпа сама ищет врагов. Я не мог вмешиваться в это. Ты просто не понимаешь. Ты даже не представляешь, для чего это было нужно, и что я бы смог построить потом. Но построить новое можно только, разрушив старое. Мечом ударить не получилось. Я отпустил оружие и достал револьвер из кобуры. Получилось выстрелить в упор, но король-спаситель вырвался и выбил у меня пушку. Проклятие! Пуля прошла насквозь. Если бы она осталась в теле, было бы намного лучше. — Но начал я с вас! — продолжил король-спаситель. Его простреленный бок быстро заживал прямо на глазах. «Вы, палачи, решали просто. Вы не собирали доказательства и не опрашивали свидетелей. Вы убивали тех, кто вам не нравился, прикрываясь правосудием. Правосудие в руках безжалостных и умелых убийц». Он дернулся слишком быстро и смог сбить меня с ног. Я откатился по холодной земле, на которой уже растаял снег, и поднялся. Я помню, что было, когда был маленьким. Король-спаситель стоял надо мной. Как палач казнил вора у всех на глазах за кражу хлеба с прилавка. И ушел. А оказалось, что вора и не было, а убили честного покупателя. Просто его сосед не любил этого человека и указал на него. А палач даже не стал разбираться. И оставил целую семью без отца. «Это что -то — Это что-то личное? — спросил я. Он понемногу отходил назад, к озеру, покрытому холодным туманом. Земля за моей спиной загорелась. Не хочет, чтобы нам кто-то мешал. А бой на поле все еще продолжался. — Уже не важно. Это было в прошлом мире, где я почти избавился от палачей, — сказал король. — Жаль только, что не получилось избавиться от тебя. Но ничего. В этом мире все будет иначе. Без тебя здесь будет лучше. Он ступил на лед. Думает, что там у него будет больше шансов. Ошибается. Я пошел за ним следом. Моя зимняя обувь хорошо держалась на гладкой поверхности. А он скользил. — Тот мир был болен, — продолжил король-спаситель. — А я его почти вылечил. Но что осталось после нас? Войны и резня? Ты казнил меня и умер сам. И тот мир стал обречен. Кто бы следил за порядком? Он чуть скользнул по льду, но удержался. Лед вокруг него парил, но не сильно. Он сдерживал пламя своей силы, чтобы не уйти на дно. Подумай о своей жене, что осталось там. Ох, бедняжке тяжело было выжить в этом хаосе. Войны за власть, буйствующая толпа и остатки палачей, которые пытались навести порядок. Но их было мало. Ты обрек наш мир на гибель. Как звали твою жену? Ханна? Наверняка ее после твоей смерти трахнули и убили. А кто знает, может наоборот? Он отвратительно ухмыльнулся. «Заткнись — Заткнись! Я сжал оружие крепче. «Я пробил твою броню!» Он засмеялся. «Надо же!» «Ну ничего, это было сто лет назад, в другом мире. Но кто-то же есть у тебя в этом? Когда я закончу с тобой, я примусь за твоих новых близких, остатки твоего клана, за который ты мстишь». «А следовало бы и тебе», — сказал я. «Тебя призвали с одним условием. Ты должен был отомстить за род». «Я убил всех, кто тогда напал!» Король-спаситель отмахнулся. «Этого мало!» Я взмахнул мечом. Гибкое лезвие, разделенное на сегменты, обхватили ноги ублюдка до того, как он уклонился. Я притянул его к себе и ударил топором. «Мимо!» Я размахнулся ногой, собираясь раздавить ему башку. Но то заново не отрастет!» Нога пробила лед. Холодная вода налилась в ботинок. Король-спаситель вскочил и ударил меня в грудь одной рукой и по челюсти другой. Я рухнул на лед, чувствую, как он начал трескаться подо мной. Слишком этот лед неровный, где-то толстый, а где-то совсем тонкий. — Когда я закончу с тобой, — сказал ублюдок, — то сначала затаюсь, узнаю, как работает этот мир, а потом начну набирать сторонников. «Этот мир болен, но я его вылечу. Больше никакого уродливого оружия!» Он показал рукой на поле боя. Он встал передо мной в двух метрах. «Я спасу всех, чего бы мне это ни стоило! Но сначала спасу их от тебя!» Я вырвал ногу из ледяного плена и переместился ближе. Король-спаситель скользнул назад, его силуэт смазался. На льду осталась оплавленная дорожка. Вода в ботинке хлюпала. Пальцы начали коченеть. Я осторожно обошел полынью и ударил мечом по льду рядом с моим врагом. Тот отошел, но лед треснул. «Любишь зимнюю рыбалку?» — спросил он. «Могу устроить». Он вскинул руки. Из обеих ладоней вырвалось пламя. Лед начал парить еще сильнее. Я почувствовал еще одну трещину и осторожно отошел. «Сначала сгоришь, затем утонешь и замерзнешь. Но потом... Кто это? Кто со мной говорит?» Пламя погасло. Король-спаситель с удивлением посмотрел на свои руки. Желтое свечение из его глаз ушло, но осталось свечение духа. А я понял, что случилось. Он не собирался выполнять свою цель. Он не собирался мстить за свой рот. Он пришел убить меня. Я переместился и рывком сбил его с ног и наступил на грудь. Это перемещение далось мне тяжело, в ушах зазвенело. Внутри на них давило так, будто кто-то засунул туда пальцы. Надо кончать, ублюдка. — Какого хрена? — спросил король-спаситель. Он слаб и напуган. Я с силой опустил ногу на его грудную клетку. Раздался треск. Это или ребра, или лед под ним. «Тебя призвали мстить!» Я вызвал корнефекс и замахнулся. Король-спаситель быстро откатился и тяжело поднялся, прижимая раненую грудь. «Степан Хитров поручил тебе отомстить за его погибший род и возродить его!» Продолжил я. «А вместо этого ты мстишь мне! Тебя считали предком!» а предки обязаны отвечать на некоторые молитвы. Теперь тебе конец. Последнее слово. Я осторожно обошел трещину на льду, не убирая топор. — Я же убил всех, кто напал! — сказал он, отступая от моих ударов, все медленнее и медленнее. — Если честно, мне нравилась та семья, особенно сестры. Приятные девочки, очень добрые. Но я сжег заживо всех напавших, до кого дотянулся, и кого не прикончил ты. Никто из напавших не выжил. Этого мало. Я готовился к новому рывку. Тот, кто это устроил, еще жив. У тебя осталось дело, которое ты игнорируешь. Кто это устроил? В голове короля спасителя больше не слышалось былой иронии. Ты? Нет, не ты. «Кто в этом виновен? Говори, раз я обязан расквитаться с ним». «Почему он со мной говорит?» «Я сам отомщу за ту семью», — сказал я. «Как и обещал Степану. А ты мне для этого не нужен». «Я выясню, кто это», — пообещал он. «Сразу, как только...» Я переместился, но он рванул в сторону так быстро, что силуэт смазался. «Слишком далеко». Я перенесся следом, но совсем недалеко, слишком устал. Король-спаситель смылся, оставив за собой огненный след, который плавил лед. Но он и правда собирался отомстить, раз силы вернулись. И ко мне он пока не вернется. Я видел, как он остановился и упал на льду. Жаль только, что не провалился. Совсем слабый, будет легко его прикончить. Но след, который он оставил, был слишком горячим, Лёд лед сильно парил. а то ман висящий слоями так никуда и не делся в нем идти опасно, но я заметил как удалялось свечение ушел жаль сейчас я бы легко его прикончил, но мне и самому нельзя тут задерживаться я отошел от оплавленной дорожки как можно дальше тут лед прочнее мои шаги он выдерживал, но только мои бой заканчивался Из тумана выходили враги, отступающие прямо по льду. И если клановые держались далеко друг от друга, чуть не инстинктивно чувствуя опасность провалиться, то наемники южане держались слишком близко. «Это он!» — прокричал кто-то из солдат. Я перенесся ближе к ним, ударяя мечом и топором. Хотел поближе, но получилось только на несколько метров. Слишком устал. Солдаты сбились в кучу. Резать их всех я не собирался, только убрать угрозу, чтобы выбраться отсюда самому. До берега уже недалеко. Им вслед стреляли. Но когда мои союзники заметили красные клинки, огонь прекратился. Лед трещал, кто-то из солдат и клановых проваливался в воду, оставляя только пылыньи с черной в темноте водой. Туман. Темно. Видно только мое оружие, светящееся в темноте. Иногда я его убирал, чтобы они меня не видели, и нападал с другой стороны. Враги, и так потерявшие боевой дух после поражения, еще и моего появления не выдержали. Они начали убегать. Кто-то рухнул в уже готовую полунью, под кем-то лед треснул только сейчас. И офицер в доспехе пошел на дно. На этом пока все. Пора уходить. Лед трещал, но пока меня держал. Я медленно отошел, но услышал шевеление за спиной. Кто-то остался жив, но с этими громострелами даже раненый может быть опасен. Гибкое лезвие меча снесло голову поднявшемуся парню с рассеченной правой рукой. Оружие он держать не мог. Зря я его убил. Надо было пощадить его. Он, может быть, хотел сдаться. Но рисковать лишний раз я не собирался. Обезглавленный труп рухнул на лед, заливая его парящей на морозе кровью. а из левой руки выпала граната без колечка. Я попытался перенестись, но удалось только на пару метров. Я пригнулся, чтобы не задело осколками. Граната взорвалась, во все стороны полетели брызги воды и крошки льда. А лед под моими ногами не выдержал. Я провалился под воду. Дыхание перехватило. Нет, так глупо я не умру. Я схватился за края полыньи, чтобы забраться. Но лед меня не удержал и начал ломаться. Другие трупы уже тонули. Я подплыл ближе, где лед был толще, но он все равно ломался под моим весом. Надо забраться и забросить хотя бы одну ногу, но никак не получалось. Надо выбираться там, откуда я пришел. Я развернулся и случайно глотнул ледяной воды. Заломило зубы. Все-таки лед здесь тоньше, чем я думал. Я не оставлял попытки и плыл дальше. Но он все ломался и ломался. Стоило ему потерять целостность, как он вообще перестал держать хоть что-то. А намокающая одежда тянула меня на дно. Я схватился за край льда. Странно, но в воде казалось теплее, чем снаружи. Нет, так думать нельзя. Надо выбираться, пока я не окоченел. У меня нет даже минуты. Лед опять обломился. Я погрузился в черную воду. В ушах зашумело. Это конец? Нет, надо выбираться. Я начал всплывать, снимая с себя намокшую куртку. А ведь до берега было так близко. Еще немного и... Я из последних сил выплыл, громко вздохнул и ухватился за край. Рукава мокрой рубахи прилипли ко льду. Теперь забраться наверх и... Передо мной были чьи-то сапоги. Кто-то стоял у самого края полынье. Я поднял голову. — Мессир Громов? — певучим акцентом спросил охранник в форме офицера моего дома. Такой акцент был у бандитов из Урбуса, который я порядком перебил. Но недостаточно много. Прямо сейчас передо мной их трое. Тот, что стоял впереди, усмехнулся и прицелился в меня из револьвера. — Тебе привет от отца Гронда! — сказал он, взводя курок. — Сейчас ты с ним встретишься!